Блондинка послушно метнулась к пионеру и убавила громкость. Сосо обиделся и смодулировал в ре-минор. «Что за дело?» — поинтересовался Руслан и, спохватившись, купил «Меня зовут Руслан, а этих...» Он с сомнением посмотрел на своих соратников и махнул рукой. «А, не обязательно. Что за дело?» — У нас есть две классные тачки, — сообщил я, — левые тачки. — Потому и обращаемся к вам. А нам нужны стволы в обмен на эти тачки. Будем работать. — Что за тачки? — уточнил Руслан, несколько оживившись. — nissan Патрол, — солидно произнес я. — Практически нулевые и практически чистые. Ну так, в малость. «Это хорошо, что чистые», — похвалил Руслан и вдруг спросил. «А вы у себя в Липатове как? В авторитете или дикие?» «Ну и вопросы у тебя, братишка», — укоризненно сказал я. «Конечно, в авторитете. Просто сейчас у нас кое-какие заморочки, иначе давно бы уже спроорили все сами, без вас». — Да ты спроси любого в Липатове, кто мы такие, тебе скажут. — Обязательно спрошу, дорогой. Из тени улыбки пообещал Руслан и вдруг выдернул из нагрудного кармана мобильный телефон. — Как твоих корешей звать? — поинтересовался он, набирая какой-то номер. — Ну, погоняла их как? — В овец, кроты, стадо. пробурчал я, выказывая всем своим видом крайнее неудовольствие от такого недоверия. — Че, не веришь? Проигнорировав мой вопрос, Руслан начал общаться с невидимым абонентом по-чеченски. Я изобразил полное непонимание и угрюмо налил себе еще водки. Сообщив наши координаты телефонному собеседнику, Руслан попросил его быстро проверить. есть такие типы в природе и чем в данный момент они должны заниматься. Затем он спрятал телефон в карман и на несколько секунд замолчал, внимательно рассматривая мой профиль. Некоторое время мы цедили водку, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Я интересовался, как там у них в Ичкерии обстоят дела с тачками. «Руслана?» беспокоила нарастающая волна античеченских настроений в России. Разговор превратал оттенок официального обмена мнениями на пресс-конференции. Минут через пятнадцать в нагрудном кармане руслановской рубашки заверещал телефон. Мой визави резво достал аппарат и долго слушал, периодически кивая головой и удовлетворенно угукая. «Давай, родной ты мой, давай, выкатывай Дезу!» — мысленно подзадорил я неведомого осведомителя. Чего он там наговорил Руслану, я, естественно, не знал, но за достоверность сообщаемой информации был спокоен. Фома, вовец, крот и стадо в природе Липатова действительно есть, точнее были. Они на самом деле занимались автоделом и имели известность в криминальном мире. В этом пункте все настоящее, без выкрутасов. Более того, если осведомитель удосужился копнуть поглубже, он наверняка узнал, что небольшую группировку Фомы не так давно чуть-чуть потеснили. С проторенной дорожки сильные организованные ребята с большими лицами и не меньшими стволами выкинули нафиг из бизнеса. И в настоящий момент эта славная четверка находится где-то в регионе Кавминвод. Покатило пристраивать сгопстопленные накануне тачки. В этом плане проблемы также отсутствовали. Единственное, чего не мог знать осведомитель, это тот факт, что в данную минуту Трупы всех четверых автобандитов мирно разлагаются под толстым слоем дерна в лесополосе неподалеку от въезда в Доброводск, а под их легендой выступает команда дяди Толи. Но с этим фактом им, обоими Руслану и Осведомителю, придется заочно согласиться. Никому в этом мире не дано знать все, это аксиома. эта самая аксиома изгубила липатовскую четверку шведов не господь бог чтобы все знать а времени для разработки информации у нас было крайне мало поэтому он и ухватился за первый попавшийся вариант подсказанный ему стукачами из ближнего круга а это стародубовская область из за отсутствия необходимого срока для мягкого вхождения в легенду нам пришлось в страшной спешке прокачивать характеристики фигурантов и организовать для них экспромтом небольшой спектакль. Гаишний «Жигуль» канаречного колера приткнулся у правой обочины 148-го шоссе неподалеку от съезда на грунтовку, убегающую в мощную лесополосу. В салоне сидели три мента, один в сам делишный майор, числящийся в хороших знакомых у шведова, У него чуть ли не треть областных ментов в хороших знакомых. За хорошие бабки. А другие двое, переодетые в сержантский прикид, барин и сала вооруженные АКСУ. Группа захвата, лось, джо, менты и ваш покорный слуга, вполне правдоподобно, загнав Чароки в канаву справа от грунтовки, скучала в ожидании сигнала и от нечего делать организованно валяло дурака я как и полагается сидел на тополе вооруженным биноклем обозревал двухкилометровый отрезок шоссе попадающий в сектор визуального контроля мент и лось примостились в неудобных позах на передних сиденьях перекособоченного чароки и с неудовольствием поглядывали на пластиковую полуторалитровую бутылку. Ее содержимое было очень похоже на кровь. Джо беспокойно выписывал круги возле джипа. Разведчику почему-то не нравились места для засады То ветка не так пригнута, могут заподозрить неладные, то просвет между кустами недостаточно большой, то сотруднят стремительный прыжок. И так далее, и тому подобное. Они обычные городские бандиты, а не боевики из зоны. Не выдержав, наконец, напомнил я боевому брату. Им все твои маскировочные ухищрения глубоко до одного места, и вообще, кончай мелькать, внимание отвлекаешь Считай противника равным себе, пока не убедился, что он мертв. Несколько раздраженно высказался Джо. — Забыл. Сиди себе и смотри. Засада — мой профиль.